Он болтал с Джаном о том, о сём, напитки слегка развязали ему язык, однако на деле он так и не расслабился. О картине он не сказал ни слова, очевидно, решил избегать этой темы. Однако фильм всё равно необходим был обсудить, если она намеревалась противостоять ему. Джан слушал его в полухах, сосредоточившись на своём фруктовом коктейле, и, когда подали стейки, решила взять ситуации в свои руки. — Не хотелось бы в этом признаваться, но я рада, что отменила другую встречу, — сказала она. Рой отложил салатную вилку и посмотрел на нее. На его немой вопрос Жан ответил улыбкой. — Ведь сын не хотел поужинать со мной и обсудить картину. — О, это то лох! — реакция Роя оказалась лучше, чем она ожидала. — Или хуже. — Или хуже. Не связывайся ты с ним. Знаю, это не мое дело, но правильно, это мое дело. Прервав его, Джан продолжал улыбаться. Согласна. Он олух, но он еще и мой режиссер, и мне важно, чтобы он был на моей стороне. Он окажется не просто на твоей стороне, но еще кое на чем, если ты не будешь осторожна, — сказал Рой. Ты же знаешь, что он за птица? Все эти мерзости, которые он устраивал в своём доме в каньоне Никлс, соадома за вечеринки с участием Рок-звёзд, заметьте, все это замяли. Но он как раз был занят съёмками этой провальной картины с 20 миллионным бюджетом, и продюсеры не могли допустить, чтобы ему предъявили обвинения. Но тебе-то зачем наживать себе проблемы, связываясь с придурком Больше по гряшам в садах азахиских игр и насилий. Сказав это, Рой набросился с ножом на свой стейк, однако остановился, поймав на себе взгляд Джан. Кто бы говорил, сказала она. Извини. Его движения стали более спокойными, и он произнёс тихим голосом: "Может, это заразно? Может быть", пробормотала Джан. Я и сама слегка заразилась этим, просматривая сегодня сценарий. Жутко. Представь, какой шок испытал я, когда писал его. Впрочем, тебе это не понять. Попробуй объяснить. А ты подумай. Рой оттолкнул тарелку. Я и раньше писал жуткие вещи, в основном для телевидения. Поэтому Дрискл и привлек меня к этой работе. — Писать истории о вампирах и оборотнях — то же самое, что писать сказки. Это никогда не затрагивало меня всерьез, потому что я знал, что это все эти монстры, выдумка. Но на сей раз все вышло по-другому. — То, о чем я писал, основываясь на событиях, имеешь место в действительности, и Норман Бейтс лицо реальное, — Рой кинул, — он зацепил меня. — Каким образом? — Ты актриса. — Ты актриса. «Ты знаешь, что нужно для того, чтобы сыграть роль. Теперь нужно понять мотивацию персонажа, так?» Рой отхлебнул кофе. «Писатель действует так же. Его работа — отыскать эти мотивы. Когда я работал над сценарием, мне было необходимо влезть в шкуру Нормана, понять, что он думает, что чувствует, что в нем тикало, прежде чем он взорвался. Это было нелегко, но мне каким-то образом удалось это сделать, и тогда все встало на свои места». Однако, когда я, наконец, смел проникнуть в его больную голову, единственное, чего мне захотелось, — это выбраться оттуда и закончить сценарий, и тем самым покончить с Норманом. Но я забыл одно. Норман не закончил со мной. Когда я выписывал его характер, он был под моим контролем, точно так, как реальный Норман находился под контролем в лечебнице. Но теперь... Жан положил вилку. Я знаю, что ты чувствуешь. Это пугает и меня, но закрытие картины ничего не изменит. Кроме того, Норман мёртв. Ты же видел сегодняшнюю газету. Они почти уверены, что он погиб во время взрыва фургона. Почти уверены. Рой подался вперёд. А если они ошибаются? Вчера в студии ты сказал то же самое. Тихо проговорила Жан. Почему? «Ты знаешь что-то такое, чего не знаем мы?» «Дело не в том, что я что-то знаю». Рой помолчал, и Джан показал, что привычная бойкость встречи покинула его. Он все подыскивал какие-то слова и никак не мог составить фразу «возь».